Глава 16. Весь обратный путь до города Вяземский обдумывал, что делать с зеркалом. Поднять его в квартиру казалось не самой хорошей идеей. Почему-то ему думалось, что руна блокировки на нем не сработает, а открывать посторонним проход не хотелось. Хотя лягушатникам не удалось пройти через него, только увести человека. Но то, что не вышло у них, не значит, что не получится у других. Он хорошо помнил рассказ Стефана про старые зеркала. Рунник говорил, что все анклавы копят силу, уводя людей. Почему не годятся те, что провалились сами, Вяземский спросить не догадался. Но все равно иметь плохо контролируемое зеркало дома его не прикалывало. И тут он вспомнил про свой гараж. Он бывал там раз в год, в нем находился небольшой тоничок на черный день, кое-какие трофеи с военных копов, в том числе Мосинка, в прекрасном состоянии. Так почему бы не отвезти зеркало туда? Замки надежные, плюс секрет, без которого дверь не открыть, только если ворота вырывать с корнем, а никто этим заниматься не будет. От дома не так далеко, полчаса пешком. Решено, пусть зеркало там поживет, потом перевезет его в загородный дом, если сподобится купить. Определившись с маршрутом, Радим ушел на объездную. Телефон зазвонил как раз, когда он подъезжал к гаражному кооперативу. С добрым утром, топч-подполковник, улыбаясь, поприветствовал он Бушуеву. Докладываю, операция завершена успешно. Антиквар Фабер возвращен в родной мир. Память почищена, информация не просочится. Опасное зеркало изъято и будет сокрыто. Убитых и раненых с нашей стороны не имеется. С противоположной уничтожено до двух десятков черных тварей и пять человек личного состава похитителей. Вольный зеркальщик Дикий доклад окончил. «Паяц», – дослушав, неодобрительно произнесла Ольга. «Но я рада, что все закончилось хорошо. Быстро ты управился». «Да, удачно вышло», – согласился Радим, не став говорить, что провел в расколотом мире почти половину суток. «Незачем ей знать про него. Это, похоже, тайна за семью печатями, и не стоит рассказывать о ней никому». «Увидимся вечером». «Конечно, увидимся. Нужно отель бронировать. Мне паспорт пришел». «Думаю, смотаюсь прямо сейчас за ним, ведь паспортные работы с девяти». «Заскочу куда-нибудь, позавтракаю. Есть пара мест, что рано открываются». «Заберу его и спать завалюсь, а вечерком к тебе через зеркало». «Договорились. Все, тогда я пошла в душ и краситься. Мне через час уже нужно на работе быть. Отбой, целую». «И я тебя целую», — отозвался Вяземский, сворачивая к автоматическим воротам и нажимая кнопку открытия. Для тех, у кого пульта не было, в небольшой будке рядом с воротами храпел сторож. «Но зачем человека будить, если сам может?» Припарковавшись у своего бокса, Арадим вытащил из бардачка гаечный ключ. Отперев все замки, он повертел головой и, не обнаружив любопытных, быстро провернул ключом гайку, одну из многих. Внутри гаража с легким скрежетом поднялся серьезный засов, блокирующий калитку и воротины. Став задом, Вяземский вытащил из багажника довольно тяжелое зеркало и взялся за перфоратор. Две минуты, и серьезный крюк вделан в заднюю стену. Он дольше возился, убирая пупырчатую пленку, которой Сергей обмотал его для транспортировки. Еще минута, и зеркало заняло свое место. Радим накинул на него старое одеяло. По-хорошему, конечно, нужно на нем блокирующую руну выгравировать. Но машинка была дома, а энергии для того, чтобы смотаться туда, у Вяземского почти не осталось. Да и резерв чуть пополнился но его все равно было маловато, чтобы сливать в ноль. Так что Радим сделал единственное, что мог. Нарисовал руну энергии. Пара дней продержится, а потом он уже сделает как надо. Через 20 минут его Вранглер ехал в сторону центра к одной ночной забегаловке, где в 8 утра можно съесть омлет или глазунью с колбасой, пару тостов и выпить неплохой кофе. В паспортном он застрял на 2 часа. Поздно явился, так что пришлось отстоять очередь, в которой хватало мигрантов. Видимо, тут еще и гражданство получали. Поставив роспись, Радим дождался получения документа и, наконец, отправился домой. Отсыпаться. Глаза просто слепались. Бросив рюкзак с притороченными к нему мечами прямо у двери, он порадовался, что не наткнулся ни на кого из соседей. Да уж, картинка была бы, конечно, та еще. Стянув куртку, он посмотрел на новую прореху в указательный палец. Ничего страшного, заштопать не проблема. Еще один поход костюм точно выдержит. Закинув его в стиралку, Радим быстро вымылся под душем, смывая пот, после чего рухнул на кровать и мгновенно отрубился. Когда он открыл глаза, за окном уже смеркалось. Вылокав половину литровки минералки, он шагнул к зеркалу, в котором кривлялся несозревший двойник и, прогнав его, проверил резерв. Тот был полон, уже неплохо, и свечение стало интенсивней, пару единиц добавилось. Заметно, конечно, не сильно, но он уже с приварком. Так что, можно сказать, поход в плюс пошел. И если это так, он не последний. Уж чего-чего, а -чего черных лупить дело нужное и правильное. А уж коли с них есть трофеи, то теперь и выгодное. Умывшись, он перекусил остатками вареной картошки с сосисками. Кольге было рано. Быстрее, чем через полтора часа она домой не попадет, а значит. Родим достал пакет со стальными рунами и, усевшись на пол, высыпал их на газету с рекламными объявлениями. Кому они нужны, неясно, но изредка их продолжали закидывать в почтовый ящик. Вот и сгодилось. Разглядывая трофеи, Вяземский пересчитал глазами плашки. Резерв он поглотил. Остались руны огня, силы, ловкости и льда. Ну и, конечно, копилка, которую он снял с груди Фабера. И если стихийные много не дадут, то силы и ловкости он набрал прилично. Они были куда как крупнее, поскольку падали с людей. Да, надо будет готовиться к новой экспедиции. Арбалет у него куплен, хороший, блочный. Наконечники зачарованные он с болтов трофейных снимет. К обычным соляные пакетики привяжет. Все для эффективности. Надо будет в клуб смотаться, пострелять, обновить навыки. Но обратно он пойдет только после отпуска. Задолбался. Радим вытянул руку и коснулся пальцем огненной таблички. Та тут же осыпалась пеплом, оставив после себя ярко-оранжевую, как язык пламени, искру, которая тут же впиталась в его руку. И он на мгновение ощутил, как его обожгло. Ощущение было неприятным. Хорошо быстро прошло. Он попытался вспомнить, сколько было огненных. Выходило около трех. Во всяком случае, не меньше. Да, наверное, нужно ограничиваться слиянием пяти. Если эффект будет расти с накоплением, может нехило приложить. Следом настала очередь ловкости. Она себя никак не проявила. Хотя Вяземский ощутил желание поскакать, колесом походить, но это тоже схлынуло. Сила шибанула его от души. Ее было больше всего. Самое распространенное. Их вроде как шесть слилось. Да еще и одна большая была с копейщика вроде. Будь сейчас рядом штанга килограммов на двести, он бы ее без особого труда рванул. Жаль эффект кратковременный. Ну да ладно. Остался лед. С ним все просто. Она одна была, так что на секунду его руку пощипала морозом, словно кусок мяса из морозилки достал. С руной-накопителем Радим решил не экспериментировать и, взяв ее пакетом, замотал в целлофан и убрал в тайник. Он сомневался в том, что та разрушится от прикосновения, все же Фабер ее брал голой рукой и на нем она лежала. Если и возможно ее активировать, то как-то по-другому. Но об этом он будет думать потом, после отпуска. Оставшееся время он разбирал трофеи, притащенные из странного зазеркалья. Кандалы, три меча, два кинжала, жаль, третий подарил, да наконечник копья, второй так и остался на древке, воткнутом возле чистокола. Десяток арбалетных болтов и кольчуга. Если холодняк и кандалы отправятся на продажу Гефесту, то про кольчужную рубашку, которую его клинок без особого труда пробил, он задумался. Его кукри уникальный, с на котором выгравирована руна гибели. Может, в нем секрет того, что он вскрыл броньку так легко? Взяв трофейный кинжал и накинув кольчугу на спинку стула, Радим попытался ее пробить. Подалась она сильно неохотно. Острый кончик раздвинул пару колец, войдя едва на сантиметр. Да, зацепит, конечно, тело, но не смертельно. Обладатель ее был крупнее и в плечах шире, да и длина почти до середины бедра. Пожалуй, надо отдать ее на ремонт Гефесту. Пусть золотает, используя лишние кольца, да и укоротит, так, чтобы едва задницу прикрывала. Можно будет ее под куртку надевать для доп. защиты. Только под доспешник понадобится, а то ведь колечки позащемляют ему все, что можно». Будет в синяках постоянно ходить. Решено. Бронька остается. Глянув на часы, Родим решил со звонком не откладывать и набрал прямой номер от кузнеца. «Вот кого не ждали!» – не здороваясь, но вполне себе доброжелательно произнес тот. «Дикий! Никак трофеи появились!» «Здравствуй, Гефест! Есть такое. И работу хочу тебе подкинуть. У меня тут железо с примесью Миродита много перепало». Часть продам, часть ты в оплату возьмешь. Касса-то не опустила твоя, а то я собираюсь ее серьезно тряхнуть. Что, так сильно приборахлился, озадачился тот? Да, очень серьезно. Ну так что, в гости пригласишь? Давай, после паузы разрешил кузнец. Жду прямо сейчас, все равно передохнуть нужно перед зачарованием одного клинка. Буду через десять минут. Вытаскивая из тайника сумку с трофеями, взятыми с двойников, там тоже хватало железа с неплохим содержанием меродита, один клинок местных чего стоил. Но все же они уступали мечам, притащенным из расколотого зазеркалья. Тогда отбой, и кузнец отключился. Радим быстро нарисовал руну пути, нашел маяк и за три минуты, накачав символ, перешел в небольшую комнатку позади кузни, которая располагалась в глубине территории неподалеку от отдела. Кстати, Гефест жил в том же доме, только на втором этаже. Искалеченный оперативник обернулся, когда открылась дверь, и указал на стол, на котором стояли две бутылки пива и вскрытые упаковки с какой-то мясной нарезкой. «Давай глотку за встречу», – пожимая руку родима, произнес хозяин. «И потом о делах поговорим». Вяземский не стал отказываться и, взяв свою, свернул крышку, легонько стукнув о поставленную бутылку кузнеца, провозгласил. «Твое здоровье, Гефест! За твою удачу, Дикий!» — в тон ответил мужчина и в два глотка сушил половину. «Давай, выкладывай, с чем пришел. Вижу, я у тебя баул серьезных железяк. Длинные, в наших местах таких мало. Где только надыбал?» «Миродит слишком дорог, мало его, не имеет смысла в сталь добавлять. А много, дорого. Обычно такое оружие только у местных, двойникам и потеряшкам не по карману». «Да так, налетели на меня вороги. Я оказался быстрее и лучше обучен». «Да, скиф учит на совесть», — согласился кузнец. «Если, конечно, ученик, не полный ноль. Выкладывай, смотреть буду». Сначала барахло. Иродим вывалил на стол одиннадцать ножей, снятых с двойников. Гефест без особого интереса перебрал их, проверяя каждый каким-то своим артефактом. Видимо, тот позволял определить точный вес небесного металла. «Ты прав, барахло. За всю кучу даю 700 штук». «По рукам», — легко согласился Вяземский. «В такой кустарщине Меродита было немного». Гефест не имел привычки дурить своих, а Радим, несмотря на то, что отказался работать в конторе, был свой. Кузнец сдвинул металлолом в сторону, освобождая место, и на стол лег сверток с трофеями из расколотого мира, плюс клановый клинок. «Ух ты ж!» – не удержавшись, воскликнул Гефест, развернув простыню. «Где ж ты таких богатеев нашел?» Радим в ответ пожал плечами и отхлебнул пиво. «Свезло мне, а им нет». Кузнец быстро прозвонил кандалы и мечи артефактом и в недоумение поднял бровь. «Тут в железе несколько килограммов небесного металла, если быть точным...» Он что-то прикинул в уме. «То три четыреста, плюс две рукояти и ножны из дерева Гиригор. Ты понимаешь, сколько это может стоить? Моей кубышки не хватит, тут нужна санкция Старостина». «Цена не изменилась? Триста за сто граммов?» – уточнил Вяземский. Гефест кивнул. «Мечи великолепны, мужики их заберут. Силовики давно просили что-то вроде такого сделать, но мне Меродита жалко было. На кое они им, я не знаю, но раз хотят, то получат. Короче, килограмм – это три миллиона, за деревяшки еще лям. Итого, – он нахмурился, – все вместе одиннадцать ну и семьсот, что я ранее насчитал». «Итак, у тебя 12 бестольника. У меня в кубышке всего 7. Не знаю даже, потянет ли отдел остальное. Сумма не маленькая. Что у тебя за работа? Давай посмотрим, во сколько она тебе встанет, чтобы сразу вычесть из суммы. Сам понимаешь, я бесплатно не работаю». Родим достал кольчугу и раскатал ее на столе. Гефест молчал примерно с минуту, при этом он не отрывал взгляда от серебристо-зеленоватой брони. «Я, так понимаю, ты не продаешь», — наконец произнес он. «Хочешь, чтобы я починил?» «Да, и поддоспешник под нее сделал, так, чтобы сидела на мне, как вылетая, не болталась, ну и шкуру мне не щемила. Сам знаешь, я на скорости работаю, а там любое скованное движение — смертный приговор». «Триста», — все взвесив, назвал цену Гефест. «Ты теперь человек богатый, можешь себе позволить». А работы тут хоть и немного, сменить порванные кольца, убрать лишку, но повозиться придется. Берусь, но займет не меньше недели. По рукам, согласился Радим. Значит, осталось 11600 шестьсот. Утрясешь? Утрясу, пей пока пиво. Если мало, в холодильнике, он указал в угол, еще есть. Радим кивнул и, заняв один из стульев, вытащил из пачки кусок отечественного хамона и отправил себе в рот. Да день определенно задался. Три с половиной от Фабера, одиннадцать с половиной от Гефеста. Теперь ему по карману был вполне приличный коттедж. Пока кузнец разговаривал по телефону, Радим залез в интернет и принялся изучать предложения на рынке. И снова ничего. Домов хватало, но все было не то. В общем так, произнес Гефест, усаживаясь напротив. Шеф дал добро. Половину сейчас тебе на счет закинет, и два двести послезавтра. Тут как раз пришла СМС о зачислении денег на два четыреста. А потом сразу следующая на шесть семьсот. Это кузнец вычел свои расходы. «За нами осталось два пятьсот», — подвел он итог. «Вопросы?» «Никаких». Радим закинул в рот еще один кусок хамона и отсалютовал почти опустевшей бутылкой. «Пусть жар в твоем горне всегда будет правильным». «Вот за это спасибо», – заулыбался Гефест. Он тоже отсалютовал пивом. «Алаверды, пусть твой кукри разит, не зная промаха!» «А теперь скидывай куртку. Буду тебя обмерять, чтобы кольчуга сидела, как влитая». Радим поднялся и стащил с себя тонкую дубленку, а затем и свитер. Надолго процесс снятия мерки не затянулся. Кузнец свое дело прекрасно знал, понимал, что требуется. Единственное, что он уточнил, это вопрос длины. Подумав, Радим провел рукой посередине попы, длиннее делать смысла не имело. «Ремень будет от меня в подарок», — закончив, сообщил Гефест. «А теперь проваливай, и раньше, чем через неделю, чтобы я тебя не видел». «А может, и через две», — заметил Вяземский. «Я на отдых с подругой собираюсь». «Вот еще лучше», — обрадовался отдельский оружейник. «Если уедешь, чиркни сообщение, чтобы я жил и не рвал, но к твоему приезду все будет готово». «Так точно, как определюсь со сроками, тогда знать, а теперь пора, меня женщина ждет». «Красивая?» — тут же поинтересовался Гефест. «Бери выше, прекрасная!» Закинув опустевшую сумку, в которой принес ножи, за спину и, пожав протянутую руку, Дикий скрылся за дверью комнаты с зеркалом. Домой Радим решил не возвращаться, а сразу прошел в квартиру Ольги. «Может, ко мне переедешь?» — едко поинтересовалась хозяйка, стоящая в лифчике и трусиках, перед зеркалом, из которого вышел мужик. «Блин, Радим, давай разувайся, опять в коридоре натоптал. Каждый раз одно и то же. Скоро перед зеркалом ламинат будет куда светлее остального, поскольку я его стала чаще мыть. Ходи уже босиком, ботинки в руках. Или как нормальный человек через дверь. «Ну, прости». Притянув девушку к себе и целуя, повинился Вяземский, ставя ботинки на коврик у двери. «Я не из дома. В Москве был. Дела обтяпывал». «Завидую тебе. Три минуты, и ты в любой точке земного шара». Радима задачи моргнул, Эта мысль ему в голову не приходила. «Так в чем проблема? Я при деньгах. Выбирай ресторан и пошли. Хочешь Москва, хочешь Питер, можем во Владик. Хотя нет, там глубокая ночь». «А можно за границу?» – хлопнула глазами Ольга. «Я последний раз в Праге была еще до того, как в Академию ФСБ поступала. Даже не помню, сколько лет прошло». «Вечер твой, красавица!» – обрадовал ее Вяземский. «Смотри погоду, там, куда хочешь отправиться, и вперед!» «Как я раньше не додумался. Вроде про Мальдивы говорили. А то, что я тебя поужинать могу в Париж свозить, как-то недотумкал». Только нужно будет заскочить ко мне домой, евро взять. К черту, Прагу, давай в Дубай. Сейчас пойдем ужинать, только ресторан надо найти. Черт его знает, как обернется без заказа. Не сложится в одном месте, поедем в другое. Вся планета в нашем распоряжении. Иди одевайся. Самым сложным оказалось найти точку выхода, чтобы никто не спалил. Но Ольга предложила идеальный вариант. И уже через пять минут они вышли в примерочное пустого бутика в Дубай-Молле. На Радиме были белые хлопковые штаны и такая же рубашка с капюшоном, на ногах светлые плетеные туфли. Причем он сам не мог вспомнить, откуда у него эти шмотки. Кабура с кукры сокрыта, только вот нижний ремешок болтался. Ремень к этому наряду был не предусмотрен, а больше закрепить его не на что. Ольга в том самом сексуальном открытом платье и серебристых туфельках на 9-сантиметровых шпильках. Волосы она забрала в толстую, не слишком длинную косу, поскольку возиться с прической ей было лень. Выйдя на улицу, Радим ощутил порыв теплого ветра в лицо и улыбнулся. В Энске зима, а здесь плюс 25. И ресторан нашелся вполне себе приличный, и стейки там подавали отличные и морепродукты были на уровне. Ольга блистала, и потанцевать Радима вытащила, и сама потанцевала с другими девчонками. Единственное, что ее отличало от них, это отсутствие загара. Выглядел же подполковник Бушуева ничуть не хуже этих сосок, которые приехали сюда с папиками. Радим взял бокал и отсалютовал Ольге. «За самую прекрасную женщину!» Он сказал это нарочито громко, и несколько человек, сидящих неподалеку, и, видимо, хорошо знавший русский язык, ну а как с такими славянскими рожами можно было его не знать-то? Обернулись, чтобы оценить его женщину. И, судя по маленьким глазкам одного Борова, сидящего в двух столиках, его спутница произвела впечатление. «Я люблю тебя, Дикий», — тихо почти одними губами произнесла Ольга. Радим несколько секунд смотрел в ее серебристо-серые глаза, после чего улыбнулся. «Я тоже тебя люблю, милая. Потанцуем?» Ольга, засветившись счастьем, протянула руку, и они синхронно поднялись. Это был замечательный вечер. Ночной Дубай блистал огнями, на общественном пляже они прошлись босиком по воде, и небольшая волна омывала им щиколотки. Плохо только, что вода была довольно прохладной. Они шли по пляжу, держа в руках обувь, Родим еще и штаны до колена закатал. В туалете маленького кафе неподалеку от пляжа нашлось вполне приличное ростовое зеркало, и никто из персонала не заметил, как мужчина и женщина, заказавшие кофе, скрылись в нем и так оттуда и не вышли. «Спасибо, милый, это был чудесный праздник», – лежа на его груди произнесла Ольга. Жаль, только океан прохладный, я с удовольствием бы искупалась. Ну Но хоть ноги помочили, окупаться мы поедем на Мальдивы. Там сейчас отличный океан. Может, тогда отель забронируем, предложила Бушуева. Все равно спать не хочется. Давай, много времени это не займет. Ольга перевернулась и взяла планшет с прикроватной тумбочки. Мне вот этот понравился, ткнув пальцем в экран, открыв закладку в браузере, произнесла она. Дорого, но это если с перелетом. А поскольку мы так на халяву за пять минут, то в принципе норм. Радим внимательно изучил предложение. Вилла на воде, джакузи, бассейн, отдельный спуск в океан, четыре ресторана, один по системе все включено. Зеленый остров, на котором еще три отеля. Из развлечений дискотека в центре острова. Причем, как ни странно, общая для всех отелей. «Дайвинг, аренда катера и прогулка на яхте с рыбалкой. Идти там, в принципе, некуда. Короче, пассивный отдых, как он любит». «Бронируй», – решил Радим, – «я оплачу». «Мы договорились, что я оплачу за себя сама», – тут же взбрыкнула Ольга. «Мы вроде как вместе, но до совместного бюджета далеко». «Ну, как знаешь», – сдал назад Вяземский, – «просто я хорошо заработал вчера, очень хорошо, и трофеи пристроил». И Фабер за свое спасение неплохо отбашлял. «Вообще выгодно быть вольным зеркальщиком, так что я даже не замечу потерю шестисот тысяч. А для тебя 300 кусков, все же деньги и немалые. Не отказывайся, я хочу сделать тебе приятное. В конце концов, ты права, у нас отношения, и я как мужчина могу сделать тебе подарок». Ольга несколько секунд смотрела на него, и ее губы тронула улыбка. «Я согласна. Делай, как считаешь нужным». Родим кивнул и, поднявшись, сходил за паспортом и картой. «Действуй». Ольга улыбнулась и принялась забивать данные в раздел бронирования. Она от усердия даже язык высунула и принялась водить им по губам. А Вяземский сидел и любовался красивой обнаженной женщиной. «Какую дату ставить?» – поинтересовалась Ольга. «А когда у тебя отпуск?» «С понедельника». На секунду, сморщив лоб, ответила Бушуева. «Значит, можно в субботу утром отправиться. Только раннее бронирование сделай, чтобы нас сразу заселили. Выйдем в столице возле аэропорта, наймем гидросамолет, и он нас за час доставит на остров. А может, сразу туда? Найдешь зеркало в соседнем отеле, и мы оттуда пешком прогуляемся до нашего. Остров всего 4 километра в длину. Фиг с тобой, давай так и сделаем». Ольга улыбнулась и продолжила оформление. Наконец нажала «Отправить», и уже через пару минут на почту пришло подтверждающее письмо. «Ура! Мы едем в отпуск!» Отшвырнув планшет и вскочив на ноги, закричала она, после чего принялась прыгать на матрасе. Радим только улыбнулся, любуясь ею. Через два дня его будут ждать пальмы, солнце, коктейли. Хорошо, пиндосы санкции сняли, теперь опять можно расплачиваться картами» хотя нал все же лучше иметь».